Глава двадцать в а Егоров уже заканчивал разговор с полковником Тегом Виллом, с которым обсудил вопросы, касаемые изъятия городков, крепостей и замков у нынешних владельцев и передачи их новым. Как из-за казармы появился седой мужчина в не очень хорошо подогнанном доспешном одеянии и направился к ним. Его замок надо будет освободить первым, сказал Игорь своему собеседнику, посмотрев на приближающегося. Так подсказывают справедливость и тот факт, что крепость ближе других к приару. Там будет пример для устрашения. Не помешаю, хмуро поинтересовался седой. Похоже, что всю оставшуюся жизнь этот пятидесятипятилетний мужчина будет ходить именно с таким выражением лица. Накануне среди 34 узников подземелья, освобожденных новым владетелем, оказались два дворянина – барон Гольнер и его зять Арш. Жена, дочь и годовалый внук барона умерли еще прошедшей зимой, будучи заточенными в соседней камере. Умерли не от побоев или издевательств, а от холода и сырости подвальных стен, скверного питания, затхлого воздуха, отчаяния, не о к а з а н и я лечебной помощи. Число баронств, которыми Егоров теперь мог вознаградить своих людей, сократилось до десяти, поскольку оснований лишать прав на владение дворянина, пострадавшего за то, что он был сторонником имперской партии, у нового графа Приарского не имелось никаких. И желания тоже не было, хотя землянин прекрасно понимал, что поддержка любым владетелям того или иного кандидата на трон определялась вовсе не взглядами на законность или справедливость, а внутренними разборками среди феодальных группировок. Оставшись без одного призового владения, Игорь взамен получил двух дворян, на которых можно было полностью положиться в борьбе с векской партией. Эти точно никогда не переметнутся и готовы мстить вечно. Лучшие кандидаты в руководители тайной службы графства. Попаданцу осталось только решить, кому из них эту должность предложить. Пока же он обоих начал использовать в этой ипостаси. Все равно службу предстояло создавать заново. Граф Лайч сам таковый не держал... а бывшее местное отделение Герцогской тайной канцелярии разгромил больше года назад. «Нет, барон», — ответил Егоров, — «мы уже завершили наш разговор, и я хочу тебя уведомить, что мною принято решение через семь дней отправиться с полком под стены Гольнера, чтобы восстановить твою власть в родовом владении. У тебя, как я понимаю, тоже есть что мне сообщить?» да Я подготовил список людей, кому можно предложить должности руководителей. Но не могу знать, кому из них удалось уцелеть. Если позволишь, мы с Аршем поищем их в городе. Или узнаем, кто куда уехал. И спасибо за... Я и Арш, мы должны сами идти на штурм Гольнера. «Барон, я даже и не думал препятствовать вам в вашем желании». «Более того, хотел тебя просить лично возглавить войско и самому разобраться с тем негодяем, кто захватил то, что по праву принадлежит твоему роду». Показалось Игорю, или на самом деле у склонившего голову барона в левом глазу мелькнула слезинка. «Как бы т ы ни было, голос бывшего узника замка Приар остался ровным». «Граф, благодарю тебя за все», — повторился он. «Клянусь, что не только стану служить тебе как вассал... но и поддерживать во всем, как самый верный друг. У меня не осталось в семье никого, кроме Арша, однако я найду оставшихся родственников, и друзей, сослуживцев, они станут твоими верными сторонниками». «Сторонники — это хорошо», — не стал жеманничать землянин. «Мне действительно нужны помощники, а больше всего советники. Опытные люди вроде тебя, Гольнер, и тебя, т е к он поочередно посмотрел на каждого. «Вы должны понимать, что я человек в ваших краях новый, еще сильно не вникал во все, но уже сейчас, скажу честно, здешняя система взимания п о д а т и налогов и мыта меня приводит в уныние». Состояние службы городской стражи, ополчения и местного воинства совершенно не устраивает. Мне многое придется менять, начиная все заново. И твои слова, барон, про дружбу? Да, без поддержки друзей мне никак. Если вы согласитесь не сидеть в своих замках, а помогать мне здесь, в моей резиденции, буду очень признателен. И еще, мы выиграли сражение... «Уверен, до наступления зимы или даже раньше возьмем под контроль все графство, но мы пока не выиграли войну. Принц Емирон не успокоится, и те бывшие владетели Приара тоже, не сомневаясь, что они ничего не забудут и ничему не научатся». «Ты зря отпустил граф этих», — сверкнул взглядом бывший узник. «Я не мог поступить иначе, барон. Слово было им дадено до знакомства с тобой». «И знаешь, т о г даже лучше. Это пример того, что новый граф милостив к сдавшимся без боя. А ты покажешь, что случается с теми, кто решил сопротивляться. Мы ведь знаем, что замок Гольнер без боя не отдадут. После расправы с твоими врагами каждый из оставшихся владетелей моего графства сможет выбирать свою судьбу. Первый вариант или второй. А виконты?» «А что они? От этих напыщенных кретинов мало что зависело, сам понимаешь. И мы с ними еще встретимся». «В общем, с ответом не т о р о п л м Подумайте, хорошо. Мне нужны министр а двора». «Игорь сейчас решил, что главой своей контрразведки он все же предложит стать Аршу». «Которым я вижу тебя, барон. И командующий армией!» Он посмотрел на полковника. «Согласен?» — не стал долго раздумывать т е г в и л «Согласен». — последовал его примеру Гольнер. «Не ожидал других ответов, друзья!» — улыбнулся Егоров. «И твоему зятю у меня тоже найдется должность!» — подмигнул он барону, сразу же понявшему, о какой работе для баронета Арша идет речь. «Списки твоих людей я просмотрю, но считай, что я заранее согласен. Ищи их, вакансий у меня полно». Распрощавшись со своими помощниками, землянин пересек южную площадь двора, не обращая внимания на испуганную, изображающую активную работу, обслугу. И у торцевого входа в главное здание наткнулся на подъехавшие повозки, в которых подвезли из города одежду и обувь для янычар и адептов. В одной из телек Игорь приметил связки дубовых палок, используемых на тренировках новобранцев вместо мечей. «Господин поклонилась ему Костелянша с новощенной дощечкой и стелом, принимавшей имущество». оценивая не только его количество, но и качество. «Привезли, как заказывали. Только нательное белье великоватое, на взрослых. Я распоряжусь, чтоб наши портнихи ушили. До ужина у п р а в и т ь с я Пусть постараются», — кивнул попаданец. В натуральном средневековом х о з я й с т в о н и и есть и свои преимущества. Одно из них в том, что у феодала многое имеется под рукой. Не только ушить, но и пошить, и выковать подкову, и выстругать доску, и многое другое. Не нужно за всякой мелочью обращаться на сторону. Понятно, что любая деятельность в замках не носит промышленного масштаба и не требует особых умений. Крыльцо, возле которого производилась разгрузка, вело в короткое крыло Г-образного здания. После того, как Егоров вместе с виконтами выставил из замка и всех его придворных... Эта часть большого строения полностью опустела. Оставшиеся чиновники занимали служебные помещения на втором этаже главного крыла, а проживали семьями на первом. В полуподвалах были устроены прачечные, кухни, кладовые и комнатки-клетушки для дворовой челяди и свободных. Рабы проживали в отдельном двухэтажном строении возле северо-восточной стены. «Граф!» — почему-то обрадовалась Айса появлению Игоря на нижней площадке лестницы. Бывшая рабыня руководила двумя парнями, перетаскивающими из повозок долю адепток в привезённом имуществе, показывая, куда и как всё складывать. Рядом с Айсой стояла Озия, уже инициированная портальным заклинанием подружка Жура, первого янычара Арваны, и ещё две какие-то девочки. Свято место пусто не бывает, и освободившееся от сановников малое крыло наполнилось детскими голосами гирфельских замарашек, еще не осознававших, во что они влипли и насколько кардинально изменились их судьбы. Землянин, кстати, был абсолютно уверен, что к необыкновенно лучшему. В части комнат третьего этажа разместились четыре десятка и н ы ч а р а первого — адепток, устроились по-барски, не тесняясь. и на кроватях оставшихся от сановников и их семьи челяди. Игорь не видел в этом переходе вчерашних юных рабов, попрошаек и воришек в статус кадетов ничего плохого. Трудности и лишений службы он еще успеет на них нагрузить. Пусть вначале вдохнут глоток воздуха достойной жизни. и т о т без тебя не с п р а в и т с я спросил Егоров у девушки. «Пошли со мной вниз, спустимся». «Парни!» — обратился он к сопровождавшим его воинам, хотя одному из этих парней, почти лысому мужику без половины зубов, было хорошо под пятьдесят. «Оставайтесь на крыльце! Меня есть кому охранять!» Он прикоснулся к спине Айсы. Первоначально в полуподвале «Малого крыла» Егоров планировал устроить свою типографию и мастерские гравировщиков и лубочников. У попаданца ещё бродила мысль выпускать для малограмотного населения подобие европейских лубков или азиатских манг, своего рода средневековых комиксов. Однако сегодня возле Южной башни он подыскал редко используемое складское одноэтажное здание из тёмно-красного кирпича, где место для его полиграфическо-издательских задумок имелось с большим излишком. Теперь Игорь решил в полуподвале организовать тренировочные и тренажёрные залы, со всеми сопутствующими подсобными помещениями, от мыльни до кладовых со спортивными снарядами. Деревяшками махать его н а ч а р ы и адептки станут только в начале. Но весьма скоро дело дойдет и до железок. Егорова не хотелось, чтобы звуки ударов металла о металл во время занятий мешали ему думать и работать. И так шума в замке предостаточно». «Ну вот», — одобрительно сказал попаданец, когда они вдвоём обошли все помещения подземелья малого крыла, изолированные от подвала основной части здания. «Теперь тут и полной грудью дышать можно, ещё бы остатки запахов мочи на лестницах не чувствовались, вообще здорово было бы. Капец, как будто не придворные, а свиньи здесь раньше жили». Господа погаными вёдрами пользовались, Игорь. Несмотря на неоднократные и строжайшие указания, девушка с трудом привыкала в беседах в своем кругу обращаться к попаданцу по имени. А по углам гадили их слуги. «Какая разница?» — хмыкнул землянин. «Дышали-то все. Большая!» — рассудительно заметила Айса. «Не забудь сказать д и г и чтоб она и за з эти непотребства рабов жестоко наказывала, иначе не приучится. Кому охота далеко бегать, когда можно в укромном местечке?» «Да, действительно. Зачем ноги ломать?» «Спасибо. Обязательно скажу управляющей». Игорь, подойдя к лестнице и поставив ногу на первую ступень, остановился. «Айса, ты правильно сделала, что припахала девчонок на расчистку авгиевых конюшен. Мыть, скоблить — всё правильно. Только на будущее учти, я хочу, чтобы из них получились благородные девицы. Поэтому не забывай, что в замке полно слуг, причём не сильно занятых». Думаю, даже п р и р е д и т ь их численность. Девочки должны стать не просто ключами к порталам, а, помнишь, мы с тобой об этом говорили, нашими глазами и ушами. И не только. До сих пор удивляюсь твоим паранормальным способностям, когда в пилоне достаточно было тебя послать зачем-нибудь в ближайшую лавку, как ты заодно приносила и все городские новости и сплетни. Не улыбайся и не красней. В этом нет ничего плохого». Наоборот, я хочу, чтобы ты и нашим воспитанницам передала умение выуживания из людей сведений, из всех, даже из рабов. Чему удивляешься? Лучше меня знаешь, сколько много порой сведений в головах бесправных слуг. н о и с а м о е тебе не помешает кое-чему учиться. Я найду нужных воспитательниц и наставниц нашим адепткам, а ты присутствуй на занятиях. Только не просто там номер отбывай. «Учение — свет, а не учение — тьма. Приглашаю тебя составить мне компанию за обедом. Принимаешь?» Егоров не стал говорить Айсе. «Вдруг расстроится, что из-за возраста уже не подходит. О своем решении часть наиболее способных адепток отправлять на обучение в университет. Пусть не в имперский или тринский, но и ливорский вполне подойдет». Подниматься на третий этаж к янычарам попаданец не стал, и так было слышно, что гарки и нит усиленно с ними занимаются. Воинов из своего эскорта Игорь отправил искать кольты с Дином, а сам, ненадолго расставшись с воспитательницей адепток, отправился в графскую канцелярию. Ему уже должны были подготовить сведения о номенклатуре и количестве добываемых в приарском графстве ресурсов. Попаданцы интересовали не только те рудники и шахты, которые стали его собственностью, но и относившиеся к владениям его вассалов и герцогской короны. Благообразный старичок, ведавший поступлениями мытных платежей, пообещал новому графу сделать все как надо таким бесцветным равнодушным голосом, что Игорь сразу же ему доверился. На настоящих профессионалов любого дела у Егорова был почти собачий нюх. «Ничего себе!» — удивился Игорь, когда старик-чиновник протянул ему целую стопочку листов. «Никогда бы не подумал». Землянин замолчал, осознав свою ошибку. «Опытный бюрократ на каждый рудник, к о п и шахту, разрез, сделал справку на отдельном листке, редкий из которых был заполнен буквами и цифрами хотя бы на треть. Так что надежда на большое количество мест добычи ресурсов в графстве растаяла быстрее, чем родилась». Естественно, никаких претензий за обманутые ожидания Егоров старику высказывать не стал. Даже похвалил его в присутствии десятка усердно скрипевших перьями писарей обоего пола и разного возраста. Поблагодарил из-за своевременности за удобство пользования информацией. Как-то к комбату Егорова перед построением подошел заместитель нового командира бригады. «Саныч, ты на кой черт такую длинную докладную ему написал?» «Он больше полстраницы не читает, выкидывает в мусорку», — сказал подполковник. Игорь тогда это пропустил мимо ушей, зато сейчас, оказавшись в далеком магическом средневековье и получив от дореволюционного бюрократа стопку кратких докладов, вдруг неожиданно вспомнил. «Я подумал, господин граф, говорю же все правильно». Попаданец улыбнулся и, осмотрев еще раз комнату мытных учетчиков, вышел в коридор. Обед задержался по той причине, что граф не пожелал садиться за стол без своей будущей жены и нынешней Счузы Ренши. Они обещали не опаздывать, но часы-то их спаситель до сих пор не изготовил. Впрочем, в задержке возвращения подруг имелся и свой плюс. Появилось время на приведение Виконта Гирфельского в порядок. «Кольт, а в грязь вам обязательно надо было соваться?» — поинтересовался графу брата. игорь «Я так по тебе скучаю». Дин с порога обеденного зала, бросившийся с объятиями, прильнул к Егорову, как к а л а к к эвкалипту. «Мне сказали, ты занят». «Был». «А сейчас вот весь к твоим услугам, мой маленький Виконт». «И чего скучать-то? Мы теперь в шаговой доступности друг от друга. Гельма теперь может каждый день тебя ко мне в гости приводить». «Правда?» Мальчишка поднял голову и радостно улыбнулся. Сын Латана говорил по-прежнему не очень разборчиво, но попаданец его прекрасно понимал. Самая настоящая истина, погладил землянин п р и н ц и по м а к у ш к и Там, где потайные ходы и укромные тайники, никто не чистит, рассудительно заявил Кольт и подойдя, протянул брату свои рисунки. Здесь всё, что нашли в большом крыле. Ого, молодцы, похвалил Игорь, посмотрев на с х е м у хотя ничего в корявых чертежах брата пока не понял. «А сейчас бегом мыться и отдайте чистить одежду». «Эй, как вас там?» — обратился он к троице выстроившихся вдоль стены девушек. «Займитесь этим». Его команду бегом дети выполнили буквально и уже через десять минут голодными глазами смотрели на накрытый стол. «Уж полночь близится, а Германа всё нет». Попаданец, сидевший на диване между окон обеденного зала, жестом пригласил к себе молодых виконтов — Герфельского и Приарского. «Возьмите себе помидовые булочки и идите ко мне. Пусть наши дамы потом жалеют, что не послушали начало истории проживущего в цветочном городе на улице Колокольчиков, мальчика-незнайку и его друзей. Кнопочку-угульку-знайку-торопышку-растеряйку — Винтика-шпунтика-тюбика и знахаря-пилюлькина. Айса, ты можешь вином пока угоститься? За все заплачено. Удивительные фантазии гениального Николая Носова ожидаемо вызвали полный восторг всех слушателей. О чем говорить, если даже служанки забыли свои роли про в о з м о ж н ы е н а к а з а н и я слушали, чуть ли не открыв рты, и не могли сдерживать улыбки и смех. «Нет, реально, домашние рабы — это идеальные уши», — в очередной раз убедился землянин. «Зря Таня иронизировала над его намерением привлекать эти униженные и бесправные создания в разведывательную работу». «Дин, мне что, действительно нужно будет тебя усыновлять?» — мысленно ответил Егоров на взгляд мальчика, полный неподдельного обожания. «Я бы и рад был. Ты замечательный». Но, во-первых, не так поймут, а, во-вторых, чрезмерное общение со мной наследника короны, гирфельского и ли герцогства, ливорского и ли королевства, или того и другого, может его, то есть тебя, испортить. В том смысле, что ты не должен вырасти очень хорошим и добрым. Съедят. Твоя мамка и тетя Таня в этом отношении абсолютно правы. Принцесса и будущая графиня оказались легки на помине, стоило только про них вспомнить. Обе были состоявшейся прогулкой очень довольны. И вовсе не по причине того, что им так уж понравился приар, по сравнению со столицей, в десяток раз превосходящей его размерами и населенностью, можно даже сказать, захолустье. Латана просто л училась от удовольствия. Правительнице герцогства оказалось очень приятно осознавать, что она может привлекать восторженные взгляды окружающих мужчин, не подозревающих о ее настоящем статусе. «Вниманием же герцогиня Гирфельская», — как успела шепнуть Таня, — сегодня обижена не была, а обещание принцессы заточить в тюрьму наглого молодого м е н я л у навязавшего ей подарок, носило характер шутки. «Мой верный граф!» — возмутилась Латана, когда все сели за стол. Один поделился с ней своим восторгом от истории про Незнайку. «Мы с Таней тоже хотим послушать?» «Вернулись бы вовремя!» «А так принц Виконтом уже послушали первый рассказ. Им будет неинтересно еще раз». «Интересно!» — к дружному хору мальчишек присоединилась и Айса. «Как еще рабы не удержались от возгласов!» — усмехнулся Игорь. и не стал выделываться перед подругами, чему немало поспособствовал у м о л я ю щ и й взгляд от д е п о т к и Гильмы. Обед прошел весело, но не затянулся. Правительницу ждали дела, впрочем, как и ее верного вассала. Игорь с Таней и Гильмой пошли в зал совета провожать свою Сюзереншу и Дина. Время с оказалось больше искмагов, чем рассчитывали, сказала Латана, уже находясь на пока неактивированной портальной площадке. «Осада может затянуться, а мне все труднее уклоняться от встреч с коллегами. Думаю, все же завтра принять имперского легата. Хочу, чтобы ты присутствовал на этой беседе». «И ты, Тань», — улыбнулась она подруге, — «ты тоже приходи. Мои сановники, эти х л е с т и в ы е улыбки...» «Лана, я ведь проверил самых главных из них раскрытием замыслов». Игорь посмотрел на гельму, не рано ли молоденькой адептке слушать разговоры взрослых правителей, и решил, что все нормально, пусть привыкает. «Они планируют выслуживаться перед тобой по полной. С этой стороны все нормально. Что же касается остальных, так ты на собственном опыте убедила, и что не тот враг, кто говорит тебе неприятности и смотрит без почтения». «Да, я помню». кивнула принцесса. «Мы это обсуждали. И все равно. Знаешь, мы с т а н е м вот подумали, зачем после перемещения закрывать портал между моим малым тронным залом и твоим залом совета? Пусть всю десятину действует, а как перестанет, так по новой его активировать. Без нашего ведома никто не войдет, выставим усиленные караулы. Мы можем тогда постоянно видеться в любое время. Ага, если будем в своих резиденциях. А у меня дел полно». Кстати, Лана, неудобно просить, но одолжи денег. Таня ведь тебе уже сказала, что в здешней казне мы только мышь повесившуюся нашли. Тебе опять смешно, а мне грустно». «Легко, Игорь. У меня-то трофеи огромные, благодаря тебе. А я даже тех денег, которые получила от дядюшки императора, не истратила. Я ведь не расходую столько, сколько ты. Вот и еще одна причина, чтобы вы завтра навестили мой дворец». г е р ц е г и н я поочередно обняла друзей. — Посчитай, сколько тебе нужно, я распоряжусь.